глава 8 в понедельник в университете ажиотаж вокруг моей совсем нескромной персоны несколько поутих хоть студенты рабели в моем присутствии даже пытались кланяться но делали это не так активно и подобострастно как в пятницу что в с е л и л о в меня робкую надежду на то что через некоторое время к моему новому статусу все привыкнут и станут относиться как и раньше лёшка ты слышал как теперь нашу группу на факультете называют спросила меня инга во время обеда в столовой «И как?» — усмехнулся я, уже начиная догадываться. «Царской!» — она это слово прям просмаковала. «Да и курс теперь так же называют. Брат с сестрой д о л г о р у к и закивали. А студенты начали задуматься, как бы им в д и п л о м какую-нибудь отметку поставили, что они с будущим императором на одном курсе учились». «Ты серьезно, Инга?» — несколько опешил я. «А чего ты ждал, Алексей?» — усмехнулась девушка. «Все мечтают в жизни получше устроиться. Даже мы!» — она переглянулась с долгорукой. А совместная учеба с одним из Романовых дорогого стоит. Тем более с таким симпатичным. Они с Натальей захлопали глазками. Короче, по слухам, однокурснички решили, что с о в м е с т н о с т ь с тобой фотографии будет вполне достаточно. Фотографии? Фотографии, кивнула она, продолжая улыбаться. Так что морально готовься, п р е д л о ж е н и е обязательно поступят. Этого мне еще не хватало, протянул я. Как думаете, если отказываться буду, наши с вами однокурсники сильно обидятся? «А смысл тебе отказываться?» – пожал плечами Андрей. «Если только тебе самому неприятно, а так?» «Ладно, посмотрим», – кивнул я. «Надо с родичами это все обсудить. Сегодня в кафе идем?» «Идем», – подтвердил Юсуп. «Ванька уже написала, что будет нас там ждать». «Я после занятий по преподам пробегусь», – сообщил я им. «Надо за ларингит долги сдать. Подождете меня в кафе? Постараюсь обернуться побыстрее». «Как скажете, ваше императорское высочество?» Инга с Наташей состроили невинные л и ч к и а н д р е й просто кивнул. То ли моя фамилия повлияла, то ли преподам действительно было некогда, но каждый задал мне только пару вопросов по пропущенным занятиям и не стал требовать написания реферата. Так что через полчаса беготни по трем разным кафедрам я спустился в университетское кафе, где большого ажиотажа от моего появления слава богу не случилось. Поздоровавшись с ш е р е м е т ь е в о и сходу начал я жаловаться на Юсупову с Долгорукой. Аня, а ты в курсе, что Инга с Наташей так меня опекают, что даже не передают п р и г л а ш е н и е на мероприятия не только наших однокурсников, но и молодых людей из света, которые учатся в нашем университете? ю с у п о в с Долгорукой покраснели, особенно это было заметно по светленькой Натали. Молодцы, девчонки, — одобрительно кивнула подружкам Шереметьева. А то повадились тут всякие. Аня, — укоризненно протянул я, — надеюсь, д е в у ш к и такого больше не повторится, — посмотрел я на них. Инга с Натальей кивнули. А в качестве компенсации морального вреда вы мне сейчас расскажете о взрослом свете. Кто с кем дружит, кто с кем враждует, кто является лидером мнений. И так далее, и тому подобное. И чтобы обставиться, добавил. А то я иногда вообще теряюсь на вечеринках малого света, не знаю, о чем и с кем можно говорить. А о чем лучше промолчать и к кому не подходить. И этим-то они с удовольствием с тобой п о д е л и т с я Усмехнулась Анна и повернулась к подружкам. И давайте без личных комментариев, девочки. Объективность в освещении информации – наше все. Она с важным видом подняла вверх указательный палец. «Вот с а м о е освещай тогда», — б у р к н у л а в ответ Инга. Нашлась вот мисс-объективность. В конце концов Юсупова с долгорукой сначала неохотно, а потом уже перебивая и дополняя друг друга, начали меня посвящать в перипетии жизни общества. м е л к а л и фамилии, имена, отчество, степень родства и справки о всевозможных личных и деловых интересах. В какой-то момент моя оперативная память переполнилась, п е с т а л а обращать внимание на фамилии отдельных родов и на то, как они между собой связаны. а нужной мне информации я так и не услышал. Пока, наконец, Инга не упомянула про некий очень модный салон княгини Геловани, сказав, что эта самая княгиня вместе с женой родного брата императрицы, княгиней д о ш к о в о й являются давними близкими подружками Марии Федоровны и самыми влиятельными женщинами света. Юсупова говорила про них чуть ли не с придыханием, и я сделал для себя вывод, Эти две бабкины подружки заслуживают моего особого внимания. Не забыла, Инга, сообщить о том, что моя покойная бабушка, княгиня Пожарская, тоже входила в число ближнего круга императрицы, а в л и я н и е на свет у нее было даже больше, чем у Геловани с Дашковой. И все из-за близкой дружбы императора и князя Пожарского. Об этом обо всем я в курсе, равнодушно кивнул я, хотя ничего подобного не знал. Дед не рассказывал о не очень любившей меня п о к о й н а я б а б к а и подавно. Когда рассказ Инги Натальи свернул на совсем уж незначительные р а д а и персонали, я перестал их слушать, погрузившись в свои мысли, но головой активно продолжал кивать. Алексей вырвал меня из этого состояния голос Инги. Дед просил уточнить, когда тебе удобно к нам на ужин приехать. Вроде он тебя приглашал, да и государь был не против. Вот ведь умеет Юсупу быть милой, когда ей ну прямо очень надо. Девушка смотрела на меня таким просящим взглядом раненого л е н е н к а что отказать ей не было никакой возможности. И я начал прикидывать, когда же м н е будет возможность выделить вечерок. Эта неделя будет полностью посвящена императору, а на следующий злобная бабка с любящими родичами собрались устроить совет рода с непонятными для меня последствиями. «Инга, передай князю Юсупову, что я помню про его приглашение, но смогу посетить ваш особняк никак не раньше, чем через пару недель. Дела!» Я развел руками, а Инга удовлетворенно кивнула. «И теперь уже в свою очередь хочу пригласить вас всех к себе на новоселье в эту субботу». Если у кого какие дела, говорит, сразу можем перенести. Планов ни у кого не оказалось, или они не были столь важными. А кто еще будет, поинтересовался Шереметьево. Сашка Петров, Кристина Гримальди, планирую позвать Марию с в а р и и Николая с Александром, еще брата с сестрой Голицыных. А что у нас с посиделками в избе по четвергам, прищурилась она? Вроде как у нас эти встречи в традицию начали превращаться. Можно у меня по четвергам собираться, пожал плечами я. «Марии с Варварой ко мне проще отпроситься будет. Или вам принципиально в избе?» «У тебя лучше», — безапелляционно заявил Андрей, имевший свой сердечный интерес. «Только вот удобно ли будет?» — спохватился он. «Все нормально», — отмахнулся я. «Это будет удобно в первую очередь мне. Ездить никуда не придется. В этот четверг собираемся?» «Обязательно», — важно кивнул Долгорукий. «Мы же должны ознакомиться с твоими хоромами, чтобы знать, какие подарки на новоселье дарить». Ну, разве что для этого, протянул я, а девушек не стали скрывать улыбки, бросая взгляды на Андрея. Кроме того, я очень надеялся на то, что мои сестры явятся на посиделке в сопровождении тех двух валькирий, которые кошмарили Сашку п е т р о в а и его семью. Чем черт не шутит, может мне и удастся с этими двумя бабешками поговорить по душам. По дороге в Жуковку задумался на той информации, которую удалось получить от Юсуповой Долгорукой. Как я не прикидывал, как не рассматривал ситуацию с разных сторон и под разными углами, так и не сумел найти способа насолить бабуле через ее подружек в ближайшей перспективе. Любое мое слово, выражение лица и интонация будет тщательно проанализировано светом, который сделает соответствующие выводы именно обо мне, а не об императрице, давно пользующейся в обществе непререкаемым авторитетом. И пока я сам не буду столь же уважаем, любые поползновения в сторону Марии Федоровны ударят прежде всего по моей репутации. Кроме того, я не собираюсь опускаться до уровня бабули с этими ее низкими подлостями. Понятно, что всему есть предел, но рассматривать нужно только крайние случаи. И самый важный момент – то, что творится внутри рода, остается внутри рода. Императрица пока этих границ не пересекала, даже ситуацию с Петровыми можно с натяжкой рассматривать как внутриродовую. А вот если б а б у л е й табу будет нарушена, я, пожалуй, нанесу темной ноченькой визит в особняк ее братца, князя Дашкова, и не посмотрю, что они довольно-таки близкие родственники. И плевать на всякие там последствия со стороны Романовых бабуля сама первая любимым д а ш к о м прикажет молчать в тряпочку. А род Геловань так вообще ни при чем, их оставим уж на совсем-совсем крайний случай. В кармане завибрировал телефон. Меня вызывал неизвестный абонент. т с л у ш а й Ваше императорское высочество, — услышал я мужской голос, — это вас Лопухин Алексей Валерьевич беспокоит насчет бильярдного турнира. Вам удобно разговаривать в а ш е и м п е р а т о р с к о е в ы с о ч е с т в о Твою же, как же задолбал меня этот бильярдный турнир. Времени на личную жизнь совсем не остается. А я еще Сашку Петрову подбиваю на все эти портреты, з а в е р я ю что он точно будет все успевать. Вспомнил я наследника Лопухиных. Алексей Валерьевич, для вас Алексей Александрович. И да, мне удобно разговаривать, слушаю вас внимательно. Алексей Александрович, у нас с вами игра. Я понимаю, прошлая неделя у вас была достаточно напряженной, но, может, на это вы выделите время? Лопухин был приторно вежливым. — Секундочку, Алексей Валерьевич, — попросил я и начал судорожно вспоминать свои планы. — Алексей Валерьевич, как вы посмотрите на приглашение в мой особняк в семь вечера среды? Своя бильярдная имеется. — Сугубо положительно смотрю, — Алексей Александрович, — ответил он. — Среда, 7 е м вечера, адрес знаю. До встречи. — До встречи. — И откуда Лопухин знает, что я сейчас проживаю в бывшем особняке г а г а р и н ы х Официально-то об этом нигде не объявляли? Объяснение было только одно, мою персону активно обсуждают в Свете во всех подробностях. Кто-то кому-то что-то сказал и понеслась. Ладно, с бильярдом разобрались, со Светом разберемся потом, а сейчас, пока не забыла есть время, надо пригласить всех заинтересованных лиц к себе на посиделки. Самый быстрый разговор состоялся с Кристиной Гримальди, которой ничего объяснять не пришлось. Дальше набрал Ксению Голицыну. Девушка тут же с о г л а с и л с я передала телефон брату. Виктор, привет. Приглашаю тебя к себе в особняк в этот четверг. Ксения должна была тебе рассказывать подробности о наших встречах. Алексей, спасибо за приглашение, — поблагодарил он. А можно я с девушкой приду? Без вопросов. И еще, Виктор, приглашаю вас с Ксенией к себе на новоселье в эту субботу. Спасибо, Алексей, обязательно будем. с л е д у ю щ и й кому я позвонил, была Маша. Привет. С Варей ко мне в четверг приедете? «А я уж думал, ты мне не позвонишь», — хмыкнула она в трубку. «Андрюша еще час назад написывать начал, да и ю с у п в Долгорука и Шереметьеву позвонили. И вообще, ты нас с Варькой к себе на новоселье собираешься приглашать?» «С ролью гостеприимных хозяек справитесь?» — не удержался Аршпилькия. «Даже не сомневайся», — вполне серьезно ответила Маша. «Мы с тобой в четверг этот вопрос обсудим более предметно. Пока, братик», — она положила трубку. «Ну вот тебе и пошутил. И о это обсудим более предметно. Откуда только нахваталось?» Николаю Александру Романовым просто отправил сообщение с приглашением на новоселье и тут же получил от них ответные письма с согласием. За всеми этими размышлениями и разговорами дорога до Жуковки пролетела незаметно. Вопреки моим ожиданиям, в поместье меня не посадили в один из гольф-мобилей, а пригласили в дом и проводили в бильярдную, где царственный дед к а р а т а л время, катая шары на одном из трех роскошно отделанных столов. От предложения сыграть пару партиек я вежливо отказался и сразу приступил к осмотру. Результаты меня обнадежили, о чем я и сообщил императору. Готовься завтра к основной правке. Приеду к обеду, тем более, что мне на учебу не надо. Как готовится-то, Алексей? Завещание писать не удержался от сарказма, дед. А мне казалось, что ты еще в субботу все оформил, отдал соответствующее распоряжение, хмыкнул я. Просто постарайся получше выспаться, больше ничего не надо. Это-то ладно, отмахнулся, он высплюсь, но у меня будет одно условие. Бабушка твоя обязательно должна присутствовать. И это не обсуждается, Алексей. Дед смотрел на меня серьезно. Сначала я хотел отказать ему в категоричной форме, но сдержался. А потом взглянул на ситуацию под другим углом. Пусть завидует корга старая тому, как у нее муженек помолодеет. Вот ведь она бесится, начнет. Мне ее даже как-то жалко стало, но всего лишь на мгновение. Конечно, мой род сам растянулся в улыбке. Я все понимаю. Пусть бабушка приходит, буду только рад. Ты... «Серьезно?» – недоверчиво смотрел на меня дед. «И никаких требований не будет, условий всяких?» х н о какие могут быть требования и условия в семье?» – продолжал я улыбаться, ответив деду его же вчерашними словами. «Так, одолжение!» «Рад слышать, Алексей!» – кивнул он так же недоверчиво. «Надеюсь, обойдется без всяких там эксцессов?» «Обещаю! Ну и бабушке напомню о приличиях, иначе огорчу!» «Правила, процедура сложная, пусть мне под горячую руку лучше не попадается», — хищно осклабился я. «Предупрежу», — с некоторой долей опаски кивнул дед. «На ужин останешься?» «Нет, д о м поем». Уже садясь в машину, махнул рукой стоявшему на крыльце его императорскому величеству и посмотрел в сторону такого роскошного полигона Романовых. «Очень мне хотелось поиграться с огнем, который я чувствовал все эти дни где-то глубоко внутри себя», Но для завтрашнего мероприятия поправки деда надо было экономить силы. Мало ли, как пойдет правило. Как любил говаривать незабвенный Прохор, гоняя меня огненной плетью на тренировках. Ты, л ё ш к а не смотри на то, что я тут на пенечке устроился. Вдруг война, а я уставший. Смысл этого выражения до меня начал доходить только сейчас. Когда император связался по конференц-связи с сыновьями, рассказал о беседе с внуком, великий князь Николай Николаевич спросил прямо. Может, не будем звать на правило маму? От греха. Племяш явно что-то задумал. Не знаю, протянул тот. То, что Алексей что-то задумал, понятно и так, но вряд ли он станет это делать на глазах у родичей. Однако охрана матери на тебе, Коля. Понял, кивнул младший. Теперь по остальным нашим родственничкам, продолжил император. Я еще позвал брата и его сыновей. Перед советом рода им будет полезно поприсутствовать. Как считаете? Оба великих князя кивнули. Теперь по самому мероприятию. Если что пойдет не так, вы знаете, что делать. Дворцовой тоже получили исчерпывающие инструкции. С матерью я поговорю, но, Коля, ты ее все-таки контролируй? Вопросы? У меня не вопрос, а информация к размышлению, — у смехнулся Александр. Ко мне сегодня днем после лицея Машка приходила, как ты батя и предупреждал. Император п о н и м а ю щ е х м ы к н у л а Николай заинтересованно подсел поближе к экрану. Она у бабушки все же поинтересовалась и конфликтом с Алексеем, свидетелем которого она стала в эту субботу в Кремле. На что получила ожидаемый ответ. Ее брат своим гневом чуть не убил деда. Кроме того, мама усомнилась в душевном здоровье Алексея и настоятельно порекомендовала Машке с Варькой держаться подальше от брата. «А ты что?» – спросил великий князь Николай Николаевич, который с трудом верил в услышанное. «А что я?» – улыбнулся цесаревич. «Сказал, что присутствовал при конфликте Алексея с дедом, и они оба очень сильно погорячились, а на такие последствия гнева никто не рассчитывал, в первую очередь сам Алексей». Пришлось Машке намекнуть на родовые легенды, касающиеся Александра Первого, и провести параллели с развитием ее брата. Дочь сильно впечатлилась. А уж после этого объяснил поведение бабушки, которая очень зла на Алексея за деда. Что же касается душевного здоровья брата, заверил Машку в его полной адекватности. А если мама и дальше будет р о д и ч е настраивать против Алексея, нейтральным тоном поинтересовался Николай. И это коснется не только взрослых. Она ведь и моим детям может что-нибудь э т а к и ляпнуть. И не только про Алексея. «Пока терпим», — серьезно сказал император. «Разбираться будем потом, и очень желательно, чтобы именно Алексей все эти возникающие к нему вопросы закрыл перед родичами самостоятельно. Пусть репутацию в роду зарабатывают, просто так ничего не бывает. А мы ему изо всех сил будем помогать». «Отец, почему мою кандидатуру не стали даже рассматривать?» Константин Михайлович Пожарский смотрел на главу рода. «Потому что на границу с Афганистаном в составе сводной группы едет твой старший брат», — пояснил князь. «Два Пожарских слишком много, нас могут не понять». «Генерала своему любимому Григорию пробиваешь, отец», — хмыкнул Константин. «Когда он у нас командиром Измайловского полка станет? Через месяц? Полгода? Год?» «Порадовался бы лучше за брата, к о с т и Князь Укоризина посмотрел на младшего сына. И характер свой склочный не так явно показывал. А то до полковника дослужишься и в отставку в этом звании уйдешь. Даже фамилии моей былой заслуги тебе не помогут. Разве что Сашка р о м а н в по доброте душевной про вашу дружбу не забудет. «Да при чем здесь дружба с Сашкой, отец?» — окончательно расстроился Константин. «Если войны никакой нет? Подвернулась такая прекрасная возможность на границе пошалить и опять мимо меня? А полигоны все уже вот здесь?» Он схватил себя за шею. Хочется реального дела, а не этих постоянных тренировок и маневров с учениями. Князь Пожарский прекрасно понимал сына. В гвардейских полках развернулась целая эпопея с подковерными играми по поводу участия в неком секретном мероприятии, о котором прям никто не говорил, но все откуда-то знали, что касалось оно Афганистана. Участие в заварушке сулило нехилые дивиденды для офицеров, если, конечно, те сумеют показать себя в ы г о д н о м свете перед командованием о п е р а ц и и о благодарности и наград а о повышения в званиях и должностях. А Константину командование полка заявило сразу. Он остается, потому что едет его старший брат. Костя, не расстраивайся, попытался успокоить сына князь. Обещаю, если что-нибудь подобное подвернется, я твою кандидатуру постараюсь отстоять. Но при одном условии. Каком? Ко заинтересовался тот. Если ты Григорию сейчас никаких претензий не начнешь высказывать. И потом тоже. Договорились? кивнул Константин. Глядя вслед уходящему сыну, князь Пожарский вздохнул и про себя порадовался, что наследником рода был все же Григорий, который характером пошел в него. А вот Константин был в ы л и т о й покойная мать, и если у покойной княгини все эти особенности поведения смотрелись очень мило и естественно, то вот про младшего сына сказать подобного было нельзя даже с большой натяжкой. Самым приятным событием во вторник утром стало то, что Прохор собрался со мной в Жуковку, но моя улыбка несколько поблекла после комментария воспитателя. Отец твой просил меня присутствовать, мало ли что. Вот и ехали мы с ним молча на гольфмобиле по парку поместья р о м а н о в в сторону полигона, где в беседке нас уже ожидали родичи. Прохор заходить не стал, а поклонился и присоединился к дворцовым, дежурившим поблизости. К моему удивлению, помимо деда с бабкой отца с дядькой, В беседке присутствовали еще брат императора, великий князь Владимир Николаевич, со своими сыновьями. Приятным же сюрпризом стал приезд другого моего деда, князя Пожарского, скромно расположившегося в углу беседки. «Точно к совету рода Владимировича информацию собирают», — подумал я. «Не дай бог, что-нибудь пойдет не так, меня прямо здесь кончит, пискнуть не успею, и никакие собрания потом не понадобятся». Но п р и в е т л и в ы улыбаться все же себя заставил. Владимировичи, что характерно, тоже вели себя доброжелательно. «Ваше императорское величество!» — кивнул я с улыбкой бабки, которая в ответ поморщилась, фыркнула и отвернулась. «Не укрылась от меня и то напряжение, в котором находился дядька, великий князь Николай Николаевич, стоявший рядом со старухой. И это он так ее от меня охраняет или меня от нее?» «Здравая предусмотрительность. Последними, с кем я поздоровался, были оба деда и отец». «Ну, Алексей, ты готов?» — подчеркнуто-бодро спросил император. «Готов», — кивнул я. «Тогда пойдем, помолясь». Он перекрестился, повернулся к брату с племянниками, голосом, в котором отчетливо слышалась угроза, спросил у них. х и н с т р у к ц и и помним?» «Помним», кивнули те. «Александр, Николай, проследите». Дед посмотрел на сыновей. «Пойдем, Алексей». Он взял меня за локоть и буквально потащил на полигон. Как и в субботу, мы отошли достаточно далеко от беседки. Император молчал и ничего не спрашивал, видимо, получил все пояснения от князя Пожарского. «Все, давай здесь», — остановил я его. как скажешь, кивнул царственный дед. Отойдя на десяток метров, я перешел на темп и потянулся навстречу. Так, посмотрим. Снежинки мерцали ровным светом, энергетические связи везде восстановились, но все равно некая общая корявость в доспехе присутствовала. А вот с внутренней решеткой деда дела обстояли несколько лучше, с нее и решил начать правило. Еще глубже в темп, еще настройка, И чуйка подсказывает, что команда по желанию на движение решетки к требуемому идеалу успешно прошла. Теперь можно переключить все свое внимание на доспех. Как и в прошлый раз, он оказал сопротивление, мне все никак не удавалось настроиться пришлось нырять в темп еще глубже, что отняло массу сил. Зато, когда нужный контакт состоялся, доспех передумал сопротивляться, подчинился и буквально на глазах стал, хоть и помелочи, но менять свою форму, стремясь к той геометрической правильности, которую я желал видеть. Из последних сил, еще раз проверив внутреннюю решетку удостоверившись, что и там процесс протекает нормально, я вынырнул из темп ы открыл глаза. Дед стоял, зажмурившись, и широко улыбался. Слава богу, только успел выдохнуть я, как чуйка заверещала. и м п е р а т о р вдруг стало очень хорошо, по телу разлилось приятное тепло и сила, которую никогда не чувствовал в таком объеме и качестве. С каждым ударом с е р д ц а этой силы становилось все больше и больше – Она дарила такое сладкое чувство могущества, но при этом все настойчиво и т р е б о в а л о выхода наружу. Каким-то трезвым островком разума, неопьяненным силой, Николай понимал, что может навредить внуку, выпустив наружу этого грозного зверя. Но поделать с собой же ничего не мог. Сила взяла над ним верх. Когда император с внуком наконец остановились на полигоне, никто из Романовых дожидаться в беседке не пожелал. К ним присоединился князь Пожарский. Но чем-то поговорив с дедом, Алексей отошел от него на несколько метров и замер. Некоторое время ничего не происходило, две фигуры стояли неподвижно, а вот потом... Вокруг императора с грохотом вспучилась земля, образовав круговую стену метров 5 высотой. И она начала расти, в том числе и в стороны. Кроме того, впереди по всем направлениям пошли земляные волны, гребни которых были не меньше трех метров высотой. Фигура Алексея просто исчезла в земле и поднятой пыли. рассредоточились. До Романовых из-за грохота еле-еле донесся рык великого князя Владимира Николаевича. а к о л я ш к а уводи мать!» Великие князья и князь Пожарский на темпе в считанные мгновения растянулись по границе полигона, приготовившись резать земляные волны, пускать навстречу другую стихию, чтобы погасить землю. Никто из них и не подумал. Из-за пыли не было видно, где Алексея, а ч у к и доверять в подобных ситуациях не принято. В это время д в о р ц о в ы за спинами Романовых образовали вторую цепь. Николай Николаевич на руках уносил мать, от цесаревич на огромной скорости рванул в направлении отца и сына, прямо в это бушующее земляное море. — Стоять! — опять заревел Владимир Николаевич. — Назад, Сашка! Но племянника было уже не видно за волнами, первые из которых уже достигли великих князей. — Блядь, все за мной! — он рванул за цесаревичем. Чуйка не подвела, я встретил землю из последних сил, перейдя на темп. Мелькнувшую мысль, почему, собственно, дед упражняется именно с землей, решил обдумать потом и отскочил на несколько метров назад, подальше от все растущей вокруг деда стены. Чуйка настоятельно не рекомендовала с ней связываться. А вот волнам я с успехом сопротивлялся, кое-как, правда, удерживаясь на ногах, но они оказались не такие уж и страшные. Хуже было бы попасть под целенаправленное воздействие монстра, в которого на время превратился дед. «Может, погасить его?» — опять мелькнула мысль. А если что-нибудь пойдет не так? Если он потеряет над собой вообще какой-либо контроль? Нет у перетерплю, решил я в конце концов. И вообще, может уж пора валить отсюда? Поставленную задачу поправки императора я выполнил, но все же нес ответственность за все происходящее. Значит, надо оставаться и терпеть до конца. А чуйка тем временем указал на несколько приближающихся фигур. Неужели родственнички меня позволять спешат? Усмехнулся я мысленно и обратил внимание, что волны как будто стали слабее, а стена прекратила расширение. «Дед приходит в себя?» Догадка вскоре подтвердилась. Волны замерли, и земля с оглушительным грохотом рухнула вниз. И еще громче разваливаясь на части, обрушились валуны вокруг деда. Окружающее заволокло клубами пыли. Уже из последних сил я потянулся к императору и начал проверку. Снежинки ярко светились, еще ярче горели жгутики, соединяющие их, да и в целом доспех мне нравился больше, чем доправило. о л ё ш к а ты как?» Голос отца привел меня в себя – Остальные родичи были на подходе, да император тоже двигался в нашем направлении. Нормально, меня чуть повело в сторону, но отец поймал. С дедом, по моим ощущениям, тоже. Сейчас он подойдет. Но первыми на темпе к нам подбежали в е л и к и й князья и князь Пожарский, последними появился дядька Николай. Твоё налево, Алексей, выдохнул брат деда великий князь Владимир. Живой? И что это было? Он чуть напрягся и подул ветер, отогнавший от нас поднявшуюся пыль. — Так д е же вам рассказывал, — я мотнул головой в сторону князя Пожарского. — п р о д я и сам не предполагал, что с другим дедом будут такие спецэффекты. — л ё ш к а ты живой? — к нам наконец подошел и сам создатель спецэффектов. — Живой. Сам как? Лучше всех. — император улыбаясь, потянулся. — Силы море. Не знаю, куда девать. — Я же предупреждал. — Помню, — кивнул он. — Не переживай, буду терпеть. — Ну что, стоим. Пойдемте уже. И вообще, где мать? — он посмотрел на младшего сына. Унес от греха подальше, — хмыкнул тот, — вместе с дворцовыми нас ждет. Ты нас всех тут напугал, чуть беседку не разломал. Надо было вам с Алексеем дальше по полигону ходить. Моя вина, — признал я. Ты-то э тут при чем? — нахмурился дед и на ходу принялся описывать присутствующим свои ощущения, постоянно поглядывая на князя Пожарского, который подтверждающе кивал головой. Остальные Романовы с огромным интересом слушали главу рода, бросая на меня задумчивые взгляды. Так незаметно мы оказались у целой беседки, порядок которой уже наводили дворцовые. Тут к деду на шею кинулась бабка. «Ты чего, Колька, такое устроил на старости лет?» – з а п р е ч и т а л а она. «Напугал меня, Ира, д с тобой все в порядке?» «Со мной все в порядке, Машенька», – император начал гладить жену по голове. «Точно? Точно!» Императрица, наконец, расцепила руки и, повернувшись к младшему сыну, к о р и з н о спросила. «Коляшка, а как-нибудь поаккуратнее меня хватать можно было? У меня ж синяки надолго останутся». «Прости, мама», — великий князь сделал вид, что сожалеет. Ни о каких синяках и речи быть не м о г л о бабка, явно все это время оставалась д о с п е х и с и т у а ц и я просто такая. На автомате действовал». «На автомате он действовал», — фыркнула императрица. «Не должно быть таких ситуаций», — припечатала она, повернувшись в мою сторону. «Думать же надо. Могли бы подальше отойти. Я не для этого столько лет парком занимал, ч т о б всякие тут н е экибану портили». «Алексей, только спокойней». но терпеть безнаказанно такое, да еще и в присутствии родичей, гнева-то и надо всего чуть-чуть. Романов и князь Пожарский так и не поняли, что заставила Марию Федоровну резко притихнуть. То ли рэк императора «Замолчи, Маша», то ли вполне осязаемая угроза, которая буквально на физическом уровне повеяла от Алексея. Императрица же побледнела и быстро сделала от молодого человека несколько шагов. К ней бросился младший сын и закрыл собой. «Алексей, прекращай!» — опять рякнул в император с перекошенным лицом, но теперь уже на внука, схватив последнего за шею. Тут и не подумал сопротивляться, продолжая спокойно стоять с опущенными руками, но ощущение угрозы постепенно исчезло. «Государь», — улыбнулся он, — «я тебя предупреждал. А я еще почему-то думал, что в нашем роду с воспитанием, в том числе и женщин, дела обстоят неплохо. Извини, ошибался». Император отпустил шею внука и сплюнул. «Я, пожалуй, поеду». Так же спокойно с улыбкой продолжил Алексей. «Устал очень. Инструкции, государь, те же. С применением сил надо повременить. Физическая активность только приветствуется. Завтра после учебы заеду. Договорились?» «Жду», — буркнул император. «Господа», — кивнул молодой человек и направился к стоянке гольфмобилей. Только когда Алексей удалился на достаточное расстояние, из-за спины сына выглянула бледная Мария Федоровна и заявила полуистерическим тоном. «Коля, ты т ы все оставишь вот так? Надо наказать наглого щенка!» «Щенок прав, Машенька!» — криво улыбнулся император. «С воспитанием у нас в роду в последнее время действительно серьезные проблемы». «Ты куда лезешь, мать?» — рявкнул он. «Парка ей жалко стало. Я т е б е предупреждал, чтоб ты к внуку не цеплялась». «Предупреждал», — донеслось из-за спины Николая. «Так в чем дело? Он тебя чуть не убил? Такое не прощают?» «Опять 2 5 выдохнул император. «Надоело». Он раздраженно махнул рукой и пошел в сторону дворца. Все, кроме младшего сына, направились за ним, а Николай принялся утешать мать, из глаз которой от обиды и недопонимания текли слезы. До особняка мы с п р о х о р о м добирались, так и не сказав друг другу ни слова, только зайдя в дом, воспитатель решил спросить. «С государем все прошло нормально?» «С ним-то да, а вот я очень устал. Отдыхай, — кивнул он, — если понадоблюсь, буду у себя». «Хорошо». Добравшись до своих покоев, прямо в одежде завалился на кровать и попытался заснуть. Но сон все никак не шел, зато лезли разные мысли, главная из которых была, почему я так спокойно стал реагировать на провокации Романовых. Неужели начинаю привыкать? Да и родственнички мои, по ходу, тоже к моим выступлениям стали относиться гораздо толерантнее. Притирка друг к другу идет. И когда она закончится? Ладно, хоть жить отдельно позволяют, иначе бы я уже давно в Кремле от них от всех повесился, А что теперь будет на совете рода, после моего сегодняшнего гнева? Мне так просто это точно с рук не спустят, г а д а л к и не ходи. Но бабке все же зубы показать было необходимо, не бить же ее за поганый язык в самом-то деле. А так в следующий раз карга старая думать будет, что своим помелом можно мести, а что нет. Ладно, разберемся. И как вам денек? Великий князь Владимир Николаевич с усмешкой смотрел на сыновей. Этот вопрос был задан только после того, как покои брата императора в Кремле были проверены ими лично на предмет прослушки и включены глушилки. — н а «Да уж, — протянул Николай, — родичи не перестают удивлять. Батя, ведь тетка Маша реально не по д е л а на племеша наезжает, да еще и при нас. Тут я с дядькой Колей согласен. — Ты за языком-то следи, сынок, — улыбнулся Владимир Николаевич. — Не сказа нигде, если тетка твоя узнает, — он погрозил сыну пальцем. Да и поведение братца меня несколько настораживает, не сильно-то он жену и сдерживает в этих ее комментариях по поводу внука, что на него совсем не похоже. Государня наша очень хорошо границы дозвольно узнает, и ранее в з а п л ы в у за буйки замечена не б ы л о Братец точно что-то мутит. Владимир Николаевич задумался на несколько мгновений. Так, сынки, вещает мое сердечко, что с советом рода мы крупно облажались, но отступать уже поздно. Надо думать, как из сложившейся ситуации без крупных потерь выйти». Главное сейчас держаться подальше от вашей тетки. Чую, власть в роду скоро поменяется. И вообще мне хочется быть молодым и сильным, а не старым и больным. Батя, а ты краски не сгущаешь? Спросил Константин. Меня, если честно, племяш реально начинает пугать. Его аж передернуло. Его гнев точно стал сильнее, и он, если вы заметили, научился его контролировать и не в обморок падать от напряжения, как б ы л там у г а г а р и н ы х Так что мы все рискуем оказаться в краях вечной охоты, сдохнув самым позорным образом от ужаса и с мокрыми штанами. если Лёшку, конечно, достаточно сильно разозлить. «Ты думаешь, сынок, что родной дядька т е б е сейчас не способен туда отправить?» хмыкнул Владимир Николаевич. «Если интересы рода потребуют, отправишься на охоту как миленький?» «Нисколько в этом не сомневаюсь», криво улыбнулся Константин. «Государь у нас м у щ ч и н резкий, р е ш е н и е принимает быстро, даже такие. Но вот Алексей, батя, для него что, вообще авторитетов не существует?» «Почему же с у щ е с т в у е т «Пожал плечами Владимир Николаевич». Насколько я понял, это князь Пожарский и п р о х р р Белобородов. Именно они у нашего будущего императора в Ближниках. Вы ведь личное дело этого Белобородова читали, который я в канцелярии запрашивал. Сыновья кивнули. Прониклись. Опять последовали кивки. Параллели в поведении заметили? Задача поставлена. Задача будет выполнена. Любой ценой, невзирая ни на какие жертвы. Батя, а кто Алексею задачи ставит? Не понял Николай. Самое страшное для нас, Коля... то задача а л е к с е й ставить себе сам. Император с сыновьями слушали запись беседы Владимировича, которую в Жуковку доставил лично Пафнутьев. В преддверии совета рода Виталий Борисович получил от императора личный приказ поставить на контроль всех Романовых без исключения. «Похоже, мы с показательным советом рода пролетаем», – охарактеризовал у с л ы ш а н н о й Николай. «Не факт», – покосился на отца Александр – Повестка уже озвучена, д я д ь к и и братьям в любом случае придется ее придерживаться, чтобы не потерять лицо, а там будем посмотреть. — Коля, твой брат прав, — кивнул император. — Зацепиться нам будет за что, но Володька молодец. — Недооценил я его, признаю. Любопытно будет в з г л я н у т ь как он с тема попытается съехать. — Теперь понял, — отмахнулся Николай. — Меня другое волнует. Хватит уже мамой играть. Доиграемся. Целый час ее после л ё ш к и н о г о гнева успокаивал. Не жалко о тебе ее? — Или интересы рода не позволяют опускаться до таких мелочей? Спросил он язвительно. Все сказал, спокойно поинтересовался император, на что Николай кивнул. Ты прав, мной движут только интересы рода. И твой дядька на записи правильно отметил, что власть в роду меняется, вернее, меняется ее центр. За вас двоих я не переживаю уже сейчас, с империей вы справитесь, а вот за будущее Алексея волнуюсь, ведь он был у нас всегда запасным вариантом. Жизнь так повернулась, Коля, император вздохнул. Как ты собираешься компенсировать 17 лет отсутствия племянника в роду? А это и самое элементарное привыкание друг к другу и опознавание свой-чужой, симпатии с антипатиями, общение, некий авторитет, наконец. А тут такая прекрасная возможность. Наша любимая матушка решила по своему всегдашнему обыкновению показать новичку, кто в роду хозяин. Вот зубки ты обломала облежку, он хмыкнул. Да, обидно, когда все идет не по-твоему, особенно для твоей мамы, которая уже очень давно не сталкивалась с чем-то подобным. И вдвойне маме обидно, когда ее желаниям и хотелкам не стал подчиняться какой-то 17-летний пацан, который не думает скрывать к ней своего негативного отношения и тоже в ответ показывает зубки. Вот и сложилась у нас с вами такая ситуация, когда решается одновременно куча полезных задач. Во-первых, Алексей знакомится с Родом, начиная понимать, от кого и чего можно ожидать, а Род присматривается к Алексею, делая то же самое. Во-вторых, вступив в открытую конфронтацию с авторитетной бабушкой, Парень формирует свою репутацию, безусловное подтверждение этому вы слышали на сегодняшней записи, а впереди еще и совет рода. В-третьих, наша с вами любимая матушка наконец получит достойный отпор, что, я надеюсь, вернет ее с небес на землю. Меня она давно не слушает, столько кивает, впрочем, как и к вам. Вот и поглядим-посмотрим, император опять хмыкнул. И это я назвал только основные плюсы этого управляемого конфликта, к о л я Да, Машу мне жалко, ты из меня ч у д о в и щ е бессердечно не лепи, но она сама себя поставила в такую ситуацию и категорически не желает из нее выбираться. Он замолчал. Николай долго хмурился, о н потом все же улыбнулся. Может, ты и прав, подставляя маму. Оксанка хоть моя вздохнет, а то из наших покоев нос лишний раз показывать боится. Да это мамина излишняя опека над детьми. Но вот опасения дядьки Володи насчет Алексея я все же частично разделяю. Для него не существует никаких авторитетов, и это он своим гневом сегодня лишний раз продемонстрировал. Вот и учитывай этот факт в общении с племянником к о л я ш к а Иначе раньше времени рискуешь оказаться в краях вечной охоты. Я уже туда чуть не отправился. о щ у щ е н и е скажу я тебе, крайне хреновые. у х у м я н у л с я император, хлопнув себя по коленям и встал. Все, пошли гулять. А то я мишку пожарского так до ужина по всему поместью таскал. Теперь ваша очередь отца развлекать. Мария Федоровна окончательно пришла в себя только поздно вечером, но липкое чувство пережитого страха ее так до конца и не отпустило. Да, внучок не постеснялся продемонстрировать свои возможности, наплевав даже на присутствие остальных родичей, и к немалому удивлению и очень большому непониманию императрицы было иметь чуть ли не оправдан и спокойно о т п у щ е н на все четыре стороны. И этот щенок явно чувствовал свою безнаказанность со всеми этими своими уникальными возможностями, и поведение Николая это только подтверждало. Да и к о л я ш к а единственный, кто остался с ней после очередного унижения со стороны внучка, начал уговаривать прекратить конфликт со щенком, мотивируя-то какими-то высокими интересами рода. За что и получил от нее гневную отповедь. Похоже, младший сын в чем-то был все же прав, это Мария ф ё д о р о в н а начала понимать только сейчас. Зачем ей открытый конфликт, в котором она раз за разом теряла очки драгоценной репутации, зарабатываемой годами? Можно же вспомнить молодость, когда приходилось все делать тихо и незаметно, полагаясь только на себя. Среда прошла без особых происшествий. В университете я еще раз подтвердил готовность принять своих друзей на оставшие традиционными посиделки, съел мороженое, узнал последние новости из жизни Света и поехал в Жуковку, читая по дороге конспекты для завтрашних занятий. Состояние деда было удовлетворительным, жалобу я получил только одну, и то от дядьки Николая, который прогуливался вместе с нами. Алексей, сделай с батей что-нибудь, он улыбался. Покоя никому не стало, ни здесь, ни в Кремле. Что, б е г у н к е обострились, хмыкнул я вместе со мной и дед. Не то слово, кивнул дядька, мне уже с утра раз десять позвонил по всяким мелким поводам, а потом так вообще потребовал я в и т с я мол, с к у ч н ы ему стало. Слава бог, с к о р Машка с Варькой приедут деда развлекать. Князь пожарский дрова колол, кинул я в пространство, без применения силы. Договорил он, отмахнулся дед, пробовал уже, мне быстро надоело. Простого о б щ е н е хочется. А другого ничего не хочется, прищурился я и показал руками силуэт гитары. Пока не так, чтобы очень поморщился он терпимо. Да ты говори, не стесняйся, вовсю ухмылялся дядька, вмиг организуем, лишь бы ты от нас отстал. Докатились, покивал головой император. Сын при живой-то матери мне бабу чужую пытается подложить. — Без вас разберусь, — отмахнулся он. — Ладно, мне пора. Я сегодня с наследником Лопухиных на бильярде играю. Не хочу опаздывать. — Вот и все остальные от меня так же бегут. Опоздать куда-то боятся, — заворчал он. — Завтра будешь? — Обязательно, — пообещал я. А в особняке меня ждал очень приятный сюрприз. — Леська! Ты же говорила, что будешь поздно вечером. Я кое-как отпустил ее и посадил рядом с собой на диван гостиной. Получилось вырваться пораньше, — улыбался она. т е не рад? — Конечно, рад. Но ко мне сейчас наследник Лопухиных приедет, и я пару-троих часов буду с ним занят. Потерпишь? — Потерплю, ваше императорское высочество, — кивнула л е с я Заодно дом посмотрю. — Тебе твои покои показали? — Они шикарные, л ё ш к а но мне не терпится смотреть твои. — А мне-то как? Я не удержался и снова ее обнял. Наследник Лопухиных прибыл вовремя ровно в семь, и я встретил его, как и положено, на крыльце дома. От предложения поужинать он отказался, я подал знак заранее проинструктированным горничным нести закуски в бильярдную, где бар с таранями три губа в о л о м и л с я от разнообразия алкоголя. Необходимые светской беседы и краткой экскурсии по первому этажу дома не заняли много времени, и спустя примерно полчаса мы приступили к игре, пригубив перед этим армянского коньяка. Встреча закончилась с разгромным счетом 3-0 в мою пользу. Алексей Валерьевич не показал вообще ничего выдающегося, и у меня сложилось стойкое впечатление, что игру он мне тупо слил. Было ли мне неприятно от этого факта? Да нисколько. Это его выбор. Хотят именно таким образом л о п у х и н ы отношения с сыном цесаревича налаживать? Флаг им в руки. За что я действительно был благодарен Алексею Валерьевичу, так это за сэкономленное время. Со всеми разговорами, перерывами на выпить и закусить, взаимными комплиментами за хорошие удары и обсуждениями позиции на столе мы потратили без малого полтора часа. Проводив Лопухина до машины, я не поленился, залез в паутину и глянул своего следующего соперника. «А вот это будет уже интереснее», — таковым числился все-таки пробившийся через подвал наследник Голицыных, к л е п Алексеевич. «Ладно, наберу его завтра. О...» Андрей Долгорукий опять в другой с т р а н е сетки, а вот с отцом мы можем скоро встретиться, если никому не проиграем». Вернувшись в дом, застал Лесю, болтающую в гостиной с Сашкой Петровым. Художник в красках описывал певице процесс написания портрета князя Пожарского. Из того, что услышал, уяснило одно. Портрет будет готов только в начале следующей недели, не раньше. «А Вика где?» — поинтересовался я. Обычно к этому времени она уже дома. «Я ей звонила. Сбрасывает. Пожала плечами Лесю. Занята, наверное». — Лешка, а где Прохор? Ты же дома, — у с м е х н у л с я она. — Прохор в отпуске, — хмыкнул я. Мне кажется, он занят устройством личной жизни. И вывел. — Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. — л ё ш к а лучше не пой, — поморщилась девушка, нетерзаемый абсолютный слух. А насчет Прохора мне Викуся что-то такое говорила. «Вот — Вот-вот, теряемый мужчину, — кивнул я. — Подумывай на него отцу с дедом пожаловаться. — Ты серьезно? — Леся с Сашкой смотрели на меня с легким недоумением. «Нет, конечно», — улыбался я, — ревную просто. Вику прождали до д е с я т вечера, но она так и не соизволила явиться. На звонки не отвечал тоже. Прохор тоже где-то колобродил, и мы отправились спать. Хотя заснул я только около часа ночи. «Добрый вечер, Виктория!» — императрица указала бывшей Валькирии на стул. «Добрый вечер, г о с у д а р ь н я Вяземская присела. «Хотел с тобой пообщаться, Виктория, насчет моего внука». Мария Федоровна улыбнулась. «За отчеты твои держи благодарность». Она двинула по столу черную бархатную коробочку. «Открой». Девушка повиновалась равнодушным взглядом посмотрела на сережки с очень крупными бриллиантами. «Спасибо, государник», — кивнула она. «Не за что, Виктория. А теперь расскажи-ка мне своими словами, что собой представляет Алексей. И без этой твоей казенщины, которой ты владеешь в совершенстве». «Я поняла, государня», ь — сосредоточилась Вяземская и начала перечислять. «Алексей Александрович добрый, смелый, сильный, справедливый, упорный, настойчивый». «Стоп», — перебила девушку и м п е р а т р и ц ы с угрозой в голосе спросила. «Ты это сейчас серьезно?» «Да, государня», ь — Вяземская вскочила со стула и вытянулась. «Сядь уже», — Мария Федорна раздраженно махнула рукой. «Хотя, другого ответа от тебя было ждать глупо». Она опять натянула улыбку и уже благосклонно посмотрела на севшую девушку. «Виктория, ты же в курсе, что Алексей теперь официально Романов?» «Да, государня». ь «И если раньше наш род закрывал глаза на ваши маленькие постельные шалости, как, впрочем, остальной свет, то вот теперь у Алексея несколько иной статус. А значит, Виктория, ты понимаешь, на что я намекаю?» «Да, государня». Глаза девушки подозрительно заблестели. «Вика» Мария ф ё д о р о в н а добавила в голос жалости. «Я не вправе тебе ничего приказывать. Я просто прошу как женщина, как мать и бабушка, прими правильное решение». «Да, г о с у д а р ь н я срывающимся голосом ответила Вяземская, по щекам к о т о р ы е текали слезы. «Это тебе маленькая компенсация за хлопоты», — императрица пододвинула к девушке футляр с колье. «Иди, Вика, и не наделай глупостей, колье не забудь». Девушка встала, взяла футляр, шумно его захлопнув, поклонилась Марии Федоровне и вышла из кабинета. «Привет своему полюбовничку не забудь передать», — прошепталась ехидная улыбка императрица. А Вяземская, еле сдерживая слезы, вышла из дворца, села в машину и выехала с территории поместья Романовых. к о й к а к преодолев необходимое расстояние до того места, где уже заканчивались скрытые посты дворцовых, она свернулась с дороги, остановилась, вышла из машины и, перестав себя сдерживать, в голос разрыдалась.